Глава девятая «Программа номер один. Попытка номер два». В унисон с шелестом лопастей прохрепел громкоговоритель. «Никакой подготовки!» Моментально засвистели лопасти, и сразу три спота, лязгая челюстями, бросились на меня с разных сторон. Отскочив, я в первый раз использовал навык ускорения. Эффект, сопоставимый с рывком Ориджа, только там это ощущалось словно пинок под зад, а здесь, как не слабая такая тяга на повышенных оборотах. Вентиляторы в капсуле взревели, холодя кожу, а я уже сместился на несколько метров. Поднырнул под стальным пропеллером и встретил первого спота очередью из айсберга. Несколько пуль угодили выше визора спота, в интерактивную зону, подсвеченную зеленым светом. Даже вмятины не осталось, но спот все равно театрально рухнул, как подкошенный, и подмял под себя лапы. «Самсон, у меня холостые, что ли?» — крикнул в рацию я, уходя на новом ускорении в другую часть полигона. «Комбинированные, чтобы тренажеры не попортить!» — проскрепил громкоговоритель. «Не отвлекайся!» «Ага, отвлечешься тут!» Снова врубил ускорение и тут же пригнулся от летевшего в меня круглого шипованного дрона, пропустив его в сантиметре от макушки. Кувырком ушел в сторону и бахнул во второго спота из подствольника. Тут уже точно не холостые были. Собаку закоротило прямо в воздухе, даже едкий дымок пошел из-за грифка. Откатившись, я присел, выжидая, когда мимо принесется подвешенная к потолку конструкция, похожая на наковальню. Проводил ее короткой очередью. Мельком, насколько успел, пригляделся к стальным тренажерам. Везде нашел интерактивные метки. У на ковальне, на боку, а у тех, кто имитировал монстров, на уязвимых местах: на голове, груди, суставах. Вот только у летящего на меня пропеллера я не нашел ни одного слабого места. А потом перед глазами вспыхнула знакомая: вы убиты. Этот пропеллер распался на две части, и мы с ним встретились именно там, куда я хотел от него сбежать. Запуск. Программа номер один. Попытка номер три. Голос Самсона заставил меня вскочить с пола. Подготовиться и занять исходную позицию. На подготовиться мне дали буквально три секунды. Ровно столько, чтобы очухались споты. А потом все началось по новой и в двойном размере. К стационарным пропеллерам и наковальням добавились квадрокоптеры, жужжащим роем вылетевшие из-под потолка. Весь полигон в длину не более сорока метров, а препятствий по пять штук на квадратный метр. Метров пять-то я уже прошел, так что начало положено. В этот раз я начал осваивать новые навыки, заодно проверяя предел прочности тренажеров и возможные границы полигона. Активировал усиленную броню и прыгнул в сторону, намереваясь пройти полигон по границе. Расстрелял три коптера, четвертый сбил ультразвуковым ударом, чувствуя себя чуть ли не мастером телекинеза и Леннахудой конец адаптом силы. Плечом сбил лишний манипулятор, выскочившую из пола, и коверком ушел от надоедливого пропеллера. Чуть выкатился за подсвеченную на экране границу полигона и тут же поймал двойную очередь из турели по периметру. Вы убиты. Попытка номер четыре, на которую у меня закончились заряда ускорения. Короткий перерыв, чтобы обновить запасы и вы убиты. Попытка номер пять и чертовая яма в том месте, где ее ни разу не было. Попытка номер шесть, в которой я пролетел почти половину полигона, выломав одну лопасть пропеллера и повиснув на ней как на тарзанке. Жаль только, что у нее еще и встроенный эмезаряд имелся. Вы убиты. Куда убито-то? У меня всего лишь руку закоротило. Возмутился я в пустоту. Считай, что это был я, Токари. Сухо ответил громко говоритель. Если достало хоть мизинец, то достало. Выжигает все блоки за несколько минут. Может перерыв? Обойдусь без перерыва. Давай на исходную. Проворчал я, поднялся и поковылял к началу тренировочной трассы, слыша, как за спиной шуршат модули полосы препятствий, меняя ловушки местами. Дождался, пока Даркрон закончит регенерацию, убедился, что все в наличии, даже с запасом. Потряс головой, словно сбрасывая с себя прошлые неудавшиеся попытки, и махнул рукой, что готово. Попытка номер семь, которую я решил пройти, заливая Даркроном все вокруг. Начал работать на подавление. Стрелял во всё, что только трепыхалось. Ровно и технично, маленькими шажками, чуть ли не пританцовывая, проходил между летящими пропеллерами. Два шага вперёд, шаг назад. Поворот. Короткая очередь. Снова вперёд, отмахиваясь от спотов ультразвуком. Дошёл почти до середины полигона и скрылся за блоком, имитирующим кусок скалы. По нему тут же начали отрабатывать турели. Сжавшись за преградой, я только собрался перезарядить айсберг, как сам уже понял, что попытка провалилась. Квадратная плита просто рухнула с потолка, придавив меня вместе с укрытием. «Вы убиты!» «Ха-ха-ха! Пятка Магеллана! Мой любимый тренажер!» Тихонько донеслось из динамиков. Самсон явно мимо микрофона кому-то комментировал. «Выползти из-под плиты сразу не получилось!» Нога Дженнерика выглядела так, словно ее сломали в трех местах. Сквозь вибромассаж капсулы до сознания донеслась приглушенная боль, терпимая, но бессища. Пропустила поисчение системы о повреждениях и падающем уровне энергии. Увидел, как на броне дроида частички Даркрона подтянулись друг к другу, образуя тонкую оранжевую путинку. Вмятины начали выпрямляться, и нога приобрела нормальный вид. Уровень энергии на датчике снова пополз вверх. а я выбрался из-под плиты и быстро вернулся на исходную позицию. Попытка номер восемь — мимо. Попытка номер девять — туда же. На десятый я поймал дзен. Лучше бы не ловил. На двенадцатый мог активировать навык дженерика на той же скорости полумысля, что и у Ориджа. На четырнадцатый я не вовремя чихнул. Слишком уж сильно в капсуле кондиционер разогнался. Про пятнадцатую даже вспоминать не хочется. Программа номер один, попытка номер шестнадцать. Произнес Сэмсон и совсем другим тоном добавил: Алекс, завязывай. Мы вообще больше десяти в день не делаем. Но я лишь отмахнулся. Какой там у Сэмсона рекорд? Семнадцать? Ладно, есть еще шанс его побить. Прикрыл глаза, сверяясь с ощущениями. План полигона, характеристики монстров-тренажеров, скорость дронов, подвижные панели пола. Чертов потолок! Углы обстрела турелей, радиус действия распыляемого газа, имитирующего ядовитые пары мерзлоты, навыки генерика и даже все будущие рекомендации и подсказки системы. Все это я уже видел, даже с закрытыми глазами. А еще возможные траектории полета пропеллеров, которые копировали модель поведения акария. Не знаю, что за птицы такие, но капец! Не завидую им, если на улицу встречу. Сам-то я не злопламятный, но мышечную память не обманешь. Готов. Почувствовал привычный поток ветра от первого бросившегося на меня пропеллера. Летел не один, а сразу с кувалдой, ограничивая мне маневры. Шагнул мимо него, не глядя, расстрелял подлетающий коптер. Ускорился, проскочив облако ядовитого пара, гейзером выстрелившее из пола. Отскочил назад и подался в сторону. Там сцепился с тяжелым бронированным спотом. Перебил ему лапу, поддел на плечо, превратив противника в щит, и вместе с ним прошел еще несколько тренажеров. Метнул стальную тушу под клюшню, обманув датчики, и спрятался за камнем. Но только лишь для того, чтобы увлечь за собой коптеры и загнать их под плиту с потолка. Выскочил с другой стороны, влетев в строй из манипуляторов. Часть расстрелял, а другую забил когтем на локте. Опцию выбора я нашел где-то на тринадцатой попытке: колено, локоть, кулак. Активация когтя происходила моментально, стоило лишь перенаправить энергию. Я и перенаправил, буквально расталкивая локтями тренажёры, вырвался на финишную прямую, разбил последние коптеры, жахнув по ним из подствольника, и улетел в мини-босса этого подземелья, двухметрового спота, похожего на гигантского краба. Ударил коленом под панцирь и прихлопнул локтем, оставив на пошатывающейся тушке две пробоины. Перевалился через панцирь, подбил роботу лапы, вынуждая его прикрыть меня от турелей, и сиганул на выход. Перелетел линию и с грохотом рухнул на бетонный пол. Лашмя. Энергии в дженерике не хватило даже на то, чтобы сгруппироваться. «Не понял». Раздался в динамике обескураженный голос Самсона. «Ты его сломал, что ли?» «Кого? Дженерика?» «Тренажер», Тренажер. — вздохнул Самсон. «Стой! Ты дженерика сломал!» «Вроде нет!» Я посмотрел на оповещение. Энергия уже начала восполняться, поглощая запасы Даркрона прямо из разгрузки. Никаких других уведомлений не было, зато капсула предложила успокоить мой физический организм. Подтвердил действия и стал наблюдать за тем, как цифры моих пульса и давления постепенно приходят в норму. Дыхание замедлилось, считай, отдышался. Те места, которые за все попытки мы не отбили, бешенные тренажеры, наконец перестали зудеть. Я поднял генерика и пошел к выходу, обходя отключенные тренажеры. Стой! крикнул Самсон, когда опустились защитные краны. Оставь его там. Сейчас техники придут, снимут показатели и все обновят. Я показал Самсону большой палец и заметил, что рядом с ним стоит вся команда. На лицах у них застыло то ли изумление, то ли уважение. Аплодисментами, конечно, никто не разразился, но зато я увидел, как Тень подняла руку в знак приветствия, а за ней Ган и Вирус. На следующий день я прошел программу номер два, которая оказалась командной. Работа в связках, прикрытие, взаимодействие в разных условиях. Мне кажется, Самсон уже не знал, что еще выдумать. То связь заглушит, то эффект Бурана создаст, то в полной темноте нас оставит, а то и сразу всё вместе. В итоге программа номер два поддалась нам только на четвёртый день. Или пятый. Всё настолько однообразно было, что я перестал различать дни. Подъём, тренировка, разбор полётов. Пару раз я даже ночевать оставался на базе. Какое-никакое, а разнообразие. На самом деле, в первый раз у меня просто сил не было в апартаменты ехать. А во второй раз я специально остался, чтобы избежать похода в какой-то экзотический, даже по меркам Мерзлоты, ресторан. Роберту может там и вкусно, а меня и на базе неплохо кормили. Во время тренировок я сблизился с командой, из прохладных и официальных отношений стали более теплыми, можно даже сказать приятельскими. Душу друг другу никто не изливал, конечно, и в основном все общение сводилось к обсуждению навыков и способов выжить из дженериков максимум. Да и времени на разговоры у нас было немного, разве что в качалке, где Ганн стал моим персональным тренером и спарринг-партнером по боксу. При этом я не забывал про связки с мячом, роль которого пока выполняла учебная катана, которую для меня нашли. Здесь тоже повезло с живым наставником, Самсон вызвался помочь. Но зато с программой тренировок не повезло. Самсон явно хотел отыграться за побитый рекорд и гонял до седьмого пота. Но я не жаловался. Заметный прогресс стоил тех сиников из садин, на которые каждый день ругалась моя капсула. Каждый вечер мы собирались в зоне брифинга, где Самсон с двумя приглашенными аналитиками разбирал наши успехи и ошибки. Тогда же озвучивали общую информацию о том, что происходит в мерзлоте. Четко и коротко, чтобы мы не тратили время на самостоятельное изучение новостей. За то время, пока я тренировался, случилось несколько приграничных стычек с фоггерами и какой-то большой кипиш в Дроид-Сити, где Авангард сейчас наводил порядок. На шестой день Самсон отдал команду готовиться к выезду в Мерзлоту. После предварительного брифинга мы заняли капсулы и, миновав лабиринт запутанных коридоров и лестниц, вывели Джинериков на парковку. «Транспорт будет через десять минут», — сообщил Самсон. «Вас вывезут к границе сектора и оставят на заброшенной шахте. Это примерно в ста сорока километрах отсюда. Помните, что дженериков мы стараемся не светить. Местность там дикая, но зверья много. Ради него и едем, но могут быть и залетные охотники. Поэтому без надобности не высовывайтесь. На контакт не идем. Задача простая — проверить, чему вы научились». Я посмотрел на свою команду. Четыре практически одинаковых дженерика выглядели как что-то среднее между имперскими штурмовиками-клонами и звездным десантом, но при этом выглядели мы серьезно. Не спецназ, конечно, но и никакая то банда разношорстных дроидов-накомников. Мы дождались обещанного служебного транспорта, который представлял собой бронированную фуру, замаскированная под торговый транспортник с рекламными баннерами и логотипом одного из подрядчиков Северкрафта. Ганн уселся за руль и построил маршрут до точки, обозначенной Самсоном. «Что за задание?» — спросил я у Самсона после того, как мы разместились на сиденьях. «Прокачать дженериков, попытаться дойти хотя бы до десятого уровня», — ответил он. «В точке, где вас оставят, обитает несколько популяций. Опасны ядами, нападают стаями. Снаряжение? Полный кузов. Вирус на раздаче, по дороге он все расскажет». Самсон махнул рукой, чтобы мы забирались в боксы. «Я на связи! Камеры не отключайте! Все, принимай командование!» Транспортник затормозил у глубокого ущелья. День был серым и пасмурным. Здесь не так давно валил снег. Где-то там, под слоем снега, должна быть старая шахта. В свое время она поставляла Астериус, из которого начали строить Эдем. Выгребли все подчистую, но хватило ее, правда, только на фундамент, и то одного района. Сейчас тишина, как на сканере, так и везде, куда взгляд достает. Выгрузившись из машины, мы начали снаряжаться. Самсон не обманул, нагрузил нас так, словно еще неделю обратно не ждут. Я достал свой Азберг и распределил по карманам разгрузки восемь снаряженных магазинов, четыре ремонтных комплекта из Даркрона и пенал с запасными кронсхемами, полюс мачете и несколько гранат. Освободил место напарником, а сам забрался на кузов и активировал сканер. Привычных возможностей искорки сейчас не хватало, но на ближайший километр вся местная живность подсвечивалась. В основном здесь водилась мелочевка типа одиноких ходяков и перекати поля, но еще какие-то слабые сигналы пробивались из-под земли. Эти-то нам и нужны. Пока я изучал округу, отряд уже подготовился. Ганву оружился компактным трехствольным пулеметом. Тот крепился прямо к броневым листам руки, на спине он носил объемный короб, от которого шла пулеметная лента к локтю. Из разгрузки на груди торчала рукоятка тазера, а вдоль ноги висела кабура с дробовиком. Тень по сравнению с ним собралась налегке, минимум обвесов, зато крупнокалиберная снайперская винтовка чуть ли не по плечо. У вируса на плечах сидели две птички, два квадратных дрона, которые по его команде поднялись в воздух и заняли свои позиции в радиусе двухсот метров от нас. За спиной виднелся укороченный айсберг, а в руках наш хакер держал толстый коротыш с зарядами плазмы. «Ну что, пришло время поохотиться?» — обратился я к отряду. «Спускаемся в ущелье. Тень, займи удобную позицию, прикроешь нас. Ган, ты идешь вперед. Вирус, на тебя приманка!» Когда мы заняли подходящую позицию, примерно на краю подземных сигналов, вирус достал из рюкзака небольшой девайс в виде плотного овального кокона. Наш хакер-инженер сдвинул заглушку и ввел несколько команд на появившемся экранчике. Прожилки кокона засветились оранжевым светом. Из его нижнего края выдвинулась небольшая спираль. Вся конструкция чем-то напоминала штопор. Вирус воткнул спираль в снег, вкрутил практически полностью и отошел на свою позицию. Я почувствовал, как земля под ногами вздрогнула, а потом начала вибрировать. Равномерное дрожание постепенно переросло в гул. Со скал посыпался снег, и покатились маленькие камушки. Бледные сигналы носка на нерин начали плотнеть, наливаясь цветом от серва неопознанного до оранжевого, а потом и красного, когда система полностью считала показатели объектов. Метрах в пятидесяти от нас вырос первый сугроб, за ним второй, потом третий. А потом я уже сбился со счета. Корка с угроба раскололась и оттуда вылупился каменный бугристый колобок. Монстр приподнялся на толстых коротких лапах и открыл пасть, демонстрируя желтые кривые клыки. Глаза монстра вспыхнули красным, и он, задрав голову, хрипло завыл: "Парни, если что, помните, я с вами". По рации раздался бодрый голос Самсона, а потом уже тихо и в сторону. Самсон так и не научился нормально микрофон закрывать. «Побкорн готов уже, а? Начинается!»